Входя в квартиру, Себастьян немного нервничал. Выбор украшения для Марии занял больше времени, чем он рассчитывал. Но он сразу заподозрил, что что-то не так. В прихожей стояли две собранные сумки Марии. На кухне сидела Ванья. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, почувствовав при виде коллеги прилив раздражения и беспокойства. «Где Мария?» — продолжил он. Ванья посмотрела в сторону спальни. «Она звонит Пи и хочет попросить, чтобы их забрали раньше». После недолгого молчания ответила Ванья. «Почему?» «Я думаю, что они с Николь поедут одни». Смысл ее слов он не понял, но тем не менее почувствовал, что раздражение начинает вытеснять беспокойство. Чтобы это не означало, ничем хорошим это быть не могло, он повысил голос. «Ты не имеешь никакого права приходить сюда и вмешиваться в мою жизнь». «Нет, имею», — перебила его Ванья. Мария и Николь жертвы преступления. За них отвечает госкомиссия. Себастьян растерялся. Неужели она это всерьез? Он стал подыскивать слова, но его прервали раньше, чем он успел ответить. Ты не должен на нее сердиться. Голос донесся откуда-то сзади. Он обернулся к Марии, стоявшей в дверях и смотревшей на него взглядом, полным разочарования и грусти. Когда ты собирался мне рассказать? — глухо спросила Мария. — Что? Что я должен был рассказать? — Правду. Себастьян развел руками. — Я не понимаю, что, что ты имеешь в виду. Мария шагнула ближе к нему. — Что моя дочь является неким суррогатом ребенка, которого ты потерял? На секунду Себастьян лишился дара речи. — Ванья так сказала? — Лишь выдавил он. — Это правда? — Что мы Замещающая семья, продолжила Мария, скорее с печалью, чем с гневом в голосе. Себастьян отступил на шаг назад. Нет, нет, вовсе нет. Николь для меня очень много значит, ты же знаешь. И ты. Мария посмотрела на него взгляд жестче, чем он когда-либо видел. Я спрашивала тебя. Знаю, есть ли у тебя дети. Знаю, был ли ты женат. Знаю. Ты лгал. «Знаю». Она опять умолкла. Себастьян понимал, что должен что-то сказать. «Я собирался сказать. Но это не то, что рассказываешь первым делом. Особенно учитывая все происходившее с нами, умоляюще проговорил он. Тебе не требовалось рассказывать, тебе требовалось только ответить. Я спросила, и ты солгал». «Что? Что он мог на это ответить?» «Я думала ты честный человек. Я тебе доверяла». «Ты можешь мне доверять! Вы с Николь так много для меня значите!» — слабо произнес он почти срывающимся голосом. Мария посмотрела на него. В ее глазах только грусть. Разочарование. «Я тебе больше не верю. Я так много узнала о тебе. Ужасные вещи!» Она всхлипнула. Он бросил взгляд на Ванью, казавшуюся почти равнодушной, принимая внимание то, что она устроила. Что же она о нем наговорила? Он прошел несколько шагов в сторону Марии. Необходимо заставить ее понять. «Что бы ты там ни узнала, это не касается нас. Я посвящал себя Николь на сто процентов. Ты же знаешь...» Мария грустно кивнула и вытерла слезы. «Да, верно. Но почему? Ради себя или ради Николь? Что ему говорить? Что он может сказать?» Он чувствовал, как все ускользает у него из рук. Требуется объяснить, как он чувствует, что они для него значат, что Сабина и Лили, конечно, играют свою роль, но не такую большую, не решающую, что это нечто другое, нечто настоящее. Все это следовало сказать, но у него не получилось. Спасибо за все, что ты сделал для Николи. Но теперь мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Она развернулась и ушла. Забрала Николь из гостиной. Взяла в прихожей свои сумки. Пока входная дверь за ними еще не закрылась, он попытался встретиться взглядом с Николь. Получилось так же легко, как всегда. Несколько секунд он смотрел ей в глаза. Он пошел следом, должен был пойти. Он не мог потерять ее. Пия ждала на улице. Она смотрела на коричневую дверь дома 18 погрев магнигатан со смешанными чувствами. Преобладающим чувством, которое ей хотелось сохранить навсегда, была радость по поводу того, что встреча в руководстве партии прошла именно так, как ей хотелось, даже лучше. Покидая коричневое шестиэтажное здание на свя она осознавала, что ее там приветствовали как свою, что могло означать только одно — они намерены взять ее в исполнительный комитет». Сейчас ей предстояло поехать домой и проследить за тем, чтобы завтрашнее поминальное собрание и демонстрация против насилия прошли успешно. Она собиралась неутомимо работать на благо Турсбю, несмотря на то, что теперь поездки в Стокгольм станут более частыми и вопросы домашнего муниципалитета, возможно, будут казаться мелковатыми, раз она внезапно получила возможность непосредственно влиять на политику социал-демократов и приоритеты партии. Уезжая накануне из Турсбю, она сомневалась... Связанные с Франком события получили широкую огласку. Массовый убийца совершил самоубийство на лестнице перед квартирой, где находился один из участников расследования, вместе с ключевым свидетелем. Поднялась невиданная шумиха. То, что на этой же лестнице всего несколько месяцев назад прозвучал другой выстрел и была тяжело ранена женщина полицейский лишь добавляло событиям сенсационности. Вечерние газеты развернулись на полную. Слишком близкие деловые отношения с массовым убийцей, несомненно, не являлись плюсом для нее и ее карьеры, начавшей всерьез набирать силу. Но она справилась хорошо. Из местных газет ей, конечно, звонили, интересовались, насколько они были близки, действительно ли она ничего не подозревала, и правда ли, что Франк разговаривал с ней непосредственно перед тем, как застрелился. Она ни на один вопрос не ответила, Она составила пресс-релиз, в котором дистанцировалась от Франка. Вместе с тем было важно, чтобы не создалось впечатление, будто она полностью отрекается от старого друга и ментора. Да, он убил семью. Это ужасно и не подлежит оправданию, но нельзя забывать, что до того он отдавал жизнь местной политике, и память о нем, как у руководителя муниципалитета, очень даже жива. Поэтому, несмотря на события последнего времени, которые приписывают временному помешательству, к нему по-прежнему хорошо относятся, да и старых друзей и коллег нельзя просто так продавать, чтобы они не совершили, особенно ради того, чтобы пробиться в Стокгольм. Этого не одобрят. Было трудно соблюсти меру, дистанцироваться от него и его поступков, и при этом не говорить о нем плохо. Ее стратегии... В последние дни стало осуждение преступления, но не преступника. И когда она разговаривала с ними на «Свея Веган», оказалось, что стратегия сработала идеально. Впрочем, о Франке и о том, через что они вместе прошли, она не думала. Просто радовалась тому, что, похоже, сумела без потерь выйти из ситуации последнего времени, и что он не потянул ее в дело вместе с собой». Дверь открылась, и из нее вышла женщина с девочкой. Мария и Николь Карлстоны, предположила Пия. Ни с кем из них она раньше не встречалась. Но они обе были важны для завтрашней демонстрации, и Пию радовала возможность провести с ними несколько часов в машине. Тогда ее вступительная речь получится более личной и создаст ощущение ее участия в судьбе родственников жертв. Пия пошла им навстречу с приветливой улыбкой и протянутой рукой, Прежде чем она успела подойти к ним, дверь снова открылась, и на тротуар выскочил мужчина, которого она тоже раньше не видела. Вероятно, Себастьян Бергман. Эрик неоднократно ругал его. Неприятный, посредственный работник и, очевидно, хамоватый. Пия решила его полностью игнорировать. «Здравствуйте. Пия Флудин. Приятно познакомиться», — сказала она, обращаясь к Марии. «Приношу искренние соболезнования по поводу случившегося с вашей сестрой». Продолжила она более приглушенным голосом и чуть крепче сжала ей руку. Мария тоже кивнула в знак благодарности и переставила дочку. Пия повернулась к той с улыбкой, на которую девочка отнюдь не ответила. Она шагнула за спину матери и устремила на Пию пристальный взгляд. Видимо, после случившегося она не разговаривает. Пия выпрямилась и посмотрела через плечо Марии на мужчину, остановившегося возле двери. Насколько я понимаю, это мой Третий пассажир. Она не намеревалась открывать, что знает его имя, чтобы он не чувствовал себя настолько важным. — Это Себастьян, но он с нами не поедет, — ответила Мария, и в ее голосе безошибочно угадывался холод. — Нет? — Нет. Так что мы можем ехать. — Моя машина там, — сказала Пи, указывая чуть дальше вдоль улицы. — Мария, — начал мужчина у двери, не приближаясь к ним. — Я потом пришлю кого-нибудь забрать оставшиеся вещи, — проговорила Мария, так что Пия убедилась в том, что речь идет о чем-то большем, чем просто поездка в Турзбю. Можно мне хотя бы попробовать объяснить? Ты намерена выслушать только Ваню и считать, что все, что она говорит, правда? — Да, — ответила Мария и, взяв Николь за руку, направилась вместе с Пией к машине. Себастьяну оставалось только смотреть, как они уходят. Бежать следом, пытаться заставить Марию остановиться и выслушать его не имело смысла. И, кроме того, ему не хотелось устраивать сцену в присутствии Николь. Последнее, что ей сейчас надо, — это видеть, как ссорятся единственные два человека, которым она доверяет. «Подумай о Николь!» — все-таки прокричал он в последней отчаянной попытке заставить их остаться или позволить ему поехать с ними. Мария не отвечала, просто продолжала идти, покидать его. «Она стоит на той стороне, было трудно найти место для парковки», — объяснила Пия, указывая на красную машину «Вольво» на противоположной стороне улицы. Себастьян не двигался с места. Каждый шаг, на который они удалялись, физически ощущался в теле. Когда они собирались переходить улицу, Николь обернулась к нему. Ее взгляд, как всегда, было трудно истолковать, но Себастьяну показалось, что он видит в ее глазах горе и отчаяние. Это ощущение еще усилилось, когда она медленно протянула в его сторону руку, которую не держала мама. У взрослого человека жест показался бы преувеличенно театральным, но когда Николь повернулась к нему и попыталась преодолеть маленькой вытянутой ручкой быстро увеличивающееся расстояние, это было просто душераздирающим. Себастьяну пришлось проглотить ком в горле. Мария слегка потянула дочь, и они стали переходить улицу. Николь по-прежнему с повернутым к Себастьяну лицом, и чем дальше она уходила, тем более умоляющим и отчаянным казался ее взгляд. Себастьяну пришлось на мгновение отвернуться. Когда он вновь повернулся к улице, все трое уже сидели в красной машине. Пия завела ее и выехала с парковки. Мария сидела на заднем сиденье возле окна, и он видел лишь ее профиль над маленькой наклейкой с белым гербом муниципалитета Турсбю. Николь сидела дальше Марии, и ее он вообще не видел. Она исчезла. Они исчезли. Он потерял их. И причина находилась у него в квартире. Себастьян вошел в прихожую и стянул ботинки. Заметив уголком глаза какое-то движение, он поднял взгляд. Из кухни вышла ванья и прислонилась к тене со скрещенными на груди руками, словно думала, что ей потребуется щит против его гнева. Себастьян лишь мрачно посмотрел на нее. Мрачно и холодно. надеюсь что его взгляд скажет все. Потом он просто прошел мимо нее в маленький коридорчик и дальше в гостиную. Остановился сразу за дверью. В течение многих лет это была всего лишь комната которая случайно оказалась в квартире, где он жил, но которой он не пользовался и никаких чувств к ней не питал. Самое яркое воспоминание было, по иронии судьбы, пожалуй, связано с Ваньей, когда он утешал ее и пытался ближе привязать ее к себе в связи с возбуждением дела против Эльдемара. Теперь он знал, для чего ему эта большая комната, как ее следует использовать, ее и остальную часть квартиры. Ему дали почувствовать, какой могла бы быть его жизнь. Ком переместился из горла ниже и застрял в диафрагме. Мария и Николь прожили у него не особенно долго, но достаточно для появления гложащего, ноющего ощущения. Так хорошо знакомого. С ним он жил очень долго. Именно здесь угнездилась тоска, когда вошла в его душу. Он глубоко вдохнул, прошел в комнату к журнальному столику возле дивана. Фломастер, мелкие бумага, стакан с темными остатками какао на донышке, и тарелка с краешками бутерброда. Во время его отсутствия Николь, видимо, ела перед телевизором. Он начал собирать разбросанные предметы. У многих людей тоска парализует, но не его. Ему всегда удавалось находить энергию и быстро убирать физические следы людей, которых он терял. После Таиланда он незамедлительно продал квартиру в Кёльне, выбросил или раздал мебель, детали интерьера и одежду, сохранив лишь несколько отдельных предметов. За несколько недель он покончил с их общей жизнью в Германии и снова вернулся в Швецию. Другое дело, что потом, разобравшись со всеми практическими делами, он полностью лишился способности двигаться дальше. Он скорее почувствовал, чем увидел, что появилась ванья и остановилась в дверях. «Мне жаль, что я тебя рассердила, но ты ведь знаешь, что я права», — мягко проговорила она. Себастьян не ответил. «Это было черт знает что, ты сам знаешь», — продолжила она тем же утешающим тоном, напомнившим Себастьяну о том, как разговаривают с маленькими детьми, когда умирают их домашние животные и им пытаются объяснить, что тем гораздо лучше там, где они теперь находятся». Приди в себя, ты же профессиональный психолог, кто, как не ты, должен понимать, каким это было безумием. Себастьян продолжал спокойно и методично собирать фломастеры и молча укладывать их обратно в коробку, раскладывая по цветам от темного к светлому. Демонстративное молчание. Очень по-взрослому. Угловым зрением он видел, что Ванья зашла в комнату и уселась в одно из кресел. Ему хотелось накричать на нее, выставить из квартиры, если понадобится силой, но приходилось сдерживаться. Нельзя допустить, чтобы это навсегда разрушило их медленно крепнувшую дружбу. Соверши любая другая женщина то, что совершила ванья ее ноги, никогда бы больше не было в его квартире. Но, несмотря на злость и разочарование, которое он сейчас испытывал, невозможно было отрицать, что какая-то Малюсенькая частица в нем ценила то, что она не сдается, и радовалась тому, что она подогнула под себя ноги, сидит, откинувшись на спинку его кресла, и просто выжидает, пока он успокоится. Она не отступает в бою его дочь. Он выпрямился и впервые с тех пор, как она вошла в гостиную, посмотрел на нее. Ты не имела права вмешиваться в мою жизнь. Я в нее не вмешивалась. Я вмешалась в жизнь Марии и Николь. С необычным спокойствием ответила Ванья. Я рассматривала это не как право, а как обязанность. Я знаю, ты думаешь, что я просто... Он не закончил предложение, а лишь покачал головой. и Ему не хотелось вновь вступать на этот путь. Говорить о семье, о Замене, о Лилии, Сабине, во всяком случае сейчас... «Но я выполнял свою работу, я ей действительно помогал». Он перелистал собранные бумаги и вытащил последний по времени рисунок Николь, финальный, поправил он себя. Она рисовала, мы разговаривали, выстроенные ее защитные барьеры начали давать трещину. Она раскрывалась. «Ни слова пока, но мы дошли бы до этого, если бы нам дали немного больше времени». Протягивая ей рисунок, он сумел, как и задумывалась, произнести последние слова с обвиняющей интонацией. Ванья проигнорировала обвинение и взяла рисунок. Она узнала комнату по фотографиям с места преступления. Примыкающая к кухне комната в доме Карлстонов. Двое детей вместе смотрят телевизор. Что на нем изображено? Она вместе с кузеном смотрит телевизор непосредственно перед убийствами. Ванья подняла на Себастьяна вопросительный взгляд. «Разве ты не говорил, что она рисует только то, что происходило после убийств?» «Нет. Я говорил, что она рисует то, что связано с убийствами». «Тогда почему она нарисовала это?» ваня кивнула на лист, который держал в руке. «Здесь все выглядит как обычно». Себастьян вздохнул. Получилось не так, как он задумывал. Он показал ей рисунок, чтобы она поняла, что он продолжал работать, что, несмотря на переезд Марии и Николь к нему, он помогал девочке справиться с пережитым, и что Ванья своими действиями прервала важную работу. Он хотел надавить на нее и в дальнейшем заставить ее признать, что она ошиблась, а он прав. Вместе с тем ему было трудно не испытывать удовлетворения, возможно, даже радости, по поводу того, что она осталась и так освоилась в его доме. — Его дочь. — Не знаю, — ответил он, рассердившись и на Ванью, и на самого себя, — но она каким-то образом привязала это к кошмару. Ванья снова присмотрелась к рисунку. — У Франка Хедена был синий «Форд» пикап какой-то модели, а у Калстона был белый гибридный автомобиль. — Вот как, — произнес Себастьян, совершенно не понимая внезапно возникшего у Вани интереса к автомобилям, — А на рисунке красная машина. За окном. Себастьян тотчас среагировал, подошел, забрал у ваньи рисунок и всмотрелся в него. А права. за четырехугольным окном с раздвинутыми белыми занавесками четко видна красная машина. Как он мог ее упустить? Если все, что она рисует, связано с убийствами. Может, Франк приезжал на другой машине? Продолжала думать вслух ванья. Или он был не один? Себастьян почти не слышал ее. Как и на всем остальном, что рисовала Николь, на машине за окном присутствовали детали. Синий-белый герб на заднем стекле. Он уставился на рисунок так, словно надеялся, что тот сможет дать ответы на все мировые вопросы. Но мысли крутились и подсказывали ему, что он уже знает ответ на самый важный. Он увидел перед собой Николь. Какой испуганной и несчастной она выглядела, когда переходила улицу. Ее отчаяние. Но не из-за того, что она покидала, как он теперь понимал, а из-за того, к чему ее заставляли идти. Из-за машины красной машины теперь их опять было двое она опять стала двумя внешней и внутренней внешне она сидела совершенно неподвижно ничего другого ей не оставалось рядом сидела мама в точности как фред Сидел рядом с ней, когда она впервые увидела эту красную машину. Теперь Фред мертв. Тогда она смогла спрятаться. А теперь ей никак. Мама обвела ее рукой и разговаривала с женщиной, сидящей за рулем. Она продолжала фиксировать мир за пределами машины. Он не принадлежал ей. Она больше не являлась его частью а могла бы стать ею, уже была на пути туда. Но потом они оказались здесь, в этой машине. Поэтому она отступила назад. Внутренне она тоже была неподвижна. Вернулась к месту, которое не являлось местом или комнатой. Но она опять здесь, и вокруг по-прежнему пусто. Пусто и тихо. Себастьян разговаривал с ней. Его слова сделали стены, не являющиеся стенами. Тоньше. Это началось в пещере. Тоненькая ниточка мольбы положиться на него. Нашла путь в узкое холодное пространство. И она ухватилась за нее. И не пожалела. Ощущение надежности распространялось медленно, но верно. На краткое мгновение, временами, когда Себастьян разговаривал с ней, когда она была вместе с ним, ей казалось, что она, пожалуй, сможет чувствовать себя надежно и за пределами стен. Возможно, ужас не обязательно вернется, если она вырастет и покинет свое место. Возможно, она даже сумеет заговорить, и ничего не произойдет. Но так было тогда. Внешне она сидела неподвижно. Глядя в окно машины, как любая десятилетняя девочка, через грудь перекинут престижной ремень на плечах мамина рука, переговаривающиеся голоса взрослых и музыка из автомобильного радио. Внешне она не имела ни малейшего шанса защитить себя внутри. Но этого и не требовалось. Красная машина отбросила ее назад. Хлопки, крики и страх. Ее собственный и других. Внутренней она опять становилась меньше и меньше. А стены вокруг нее сжимались сильнее, чем когда-либо. Ванья и Себастьян мчались вниз по лестнице. Ванья только что позвонила Торкелю и рассказала о рисунке Николь и внезапно возникшем подозрении относительно Пи. Ответ Торкеля ее ничуть не успокоил. Когда они позвонили, он как раз закончил разговор с Адрианом Коулом из «Фибло Corps. Сидя над окончательным вариантом отчета, Торкель споткнулся об одну деталь, касавшуюся мотива Франка. Речь шла о покупке земли у Стефана Андрена. «Не тот факт, что он ее совершил, нет, экономический мотив очевиден», — смутила Торкеля дата. Покупка состоялась значительно раньше того времени, когда стало официально известно о планах строительства шахты. На целых девять месяцев. Тем не менее Франк решился набрать суд выше ушей. Рассказ Адриана Кола в сочетании с сообщением Вани секундами позже расставил все по своим местам. По словам Колы, единственным человеком, знавшим о планах его фирмы до подачи официального ходатайства, была председатель правления муниципалитета Пия Флудин. И она же только что увезла их единственного свидетеля. Франк, возможно, все-таки действовал не в одиночку. Ванье удалось припарковаться чуть подальше на Стургатон, и на то, чтобы добежать туда, потребовалось некоторое время». «Торкель позвонит в центральную диспетчерскую и попросит их оказать нам полное содействие», сообщил Ваня Себастьяну, запрыгивая в машину на водительское место. «Отлично», — ответил Себастьян, усаживаясь рядом. «Нам потребуется вся возможная помощь». Он уже тяжело дышал, выглядел загнанным. Ваня завела машину. «Если исходить из того, что она едет прямо в Турсбю, то есть две дороги. Е-18 к северу от озера Мелорен и Е-4 к югу», — сказала Ваня и посмотрела на него вопросительно. «Ты имеешь представление о том, по какой она собиралась ехать?» Себастьян отрицательно покачал головой и вынул мобильный телефон. «Ладно, тогда придется действовать наугад. Южная дорога отсюда проще». Ванья включила проблесковый маячок и рванула с места. «Ты позвонишь в диспетчерскую, чтобы узнать, не можем ли мы получить вертолет?» «Уже звоню», — ответил Себастьян. Она свернула постер Мансгаттен и выехала на набережную. Движение в середине дня было не слишком плотным. К сожалению, было бы удачно, если бы Пия застряла в пробке. Машины впереди давали им дорогу, и Ванья вскоре въехала в туннель, возле Норландсгаттен. Себастьян дозвонился в диспетчерскую, сообщил имя и служебный номер Ваньи, рассказал об автомобиле, красном Volvo 80, зарегистрированном на имя Пи или Эрика Флудин. Нет, регистрационного номера он не знает. Но на одном из окон возле заднего сиденья есть синяя наклейка с гербом муниципалитета Турсбю. Ванья наблюдала за ним, чувствуя себя уже не столь уверенной в том, что поступила правильно. Она не виновата в том, что Мария и Николь сидят в красной машине, но виновата в том, что они сидят там без Себастьяна. «Прости, если я напортила», — сочла она необходимым сказать. «Я сделала это, в общем-то, и ради тебя, и ради них». Он посмотрел на нее, держа трубку возле уха и ожидая ответа из диспетчерской. Поначалу казалось, что он собирается огрызнуться, но он не стал». Отвел взгляд и посмотрел в окно. «Я вообще не понимаю, какое тебе было до этого дело?» Она кивнула, не ответила, только сильнее надавила на газ, будто скорость могла отменить все содеянное.